Глава двадцать Ночью Джун спала, как убитая, совершенно изнуренная событиями минувших дней. После пробуждения она некоторое время лежала с закрытыми глазами, ожидая услышать голоса товарищей по протесту, но потом вспомнила, что оккупация завершилась. Девушка села, оглядела знакомую с детства спальню, натянула халат и спустилась вниз. У входной двери сидел Алан Беннет. При виде хозяйки он вяло мяукнул. «Доброе утро! Соскучился!» Кот повернулся и побрел в кухню. Джун пошла за ним. Тишину нарушало лишь монотонное тиканье часов. «Неужели в доме всегда так тихо?» Джун включила радио. Оттуда грянула громкая музыка. Девушка поспешно выключила приемник и взглянула на часы. «Десять утра!» В понедельник — государственный праздник. Библиотека откроется только во вторник. Значит, впереди 72 часа тишины и покоя. Джун поднялась наверх, приняла душ и переоделась. Потом позавтракала, вымыла посуду и протерла пыль в гостиной. После этого взялась за Николаса Никлби. Но не смогла одолеть и трех страниц. «Чем сейчас занят Сидни?» Неужели сидит один в своем трейлере, ожидая вторника, когда откроется библиотека? Девушка подошла к холодильнику. На полке лежало замороженное лазанье. 70 часов до открытия библиотеки. 70 часов до того, как ей представится возможность поговорить с живым человеком. Джун схватила ключи, направилась к выходу и позвонила в соседнюю дверь, запоздала, сообразив, что забыла снять тапочки. «Вот так сюрприз!» — воскликнула Линда, звеня серьгами-кольцами. Ее объемистую грудь закрывал передник с фигурой красотки в бикини, губы накрашены ярко-розовой помадой. «Привет! Я хотела узнать...» Из глубины дома донеслись голоса. Ой, прошу прощения за беспокойство. Я не знала, что у вас гости. Просто семейный обед. Заходи, присоединяйся. Это не срочно. Я лучше завтра зайду. Джун попятилась. Линда часто приглашала ее пообедать, но она всегда отказывалась, не желая навязываться ее семейству. Девушка направилась в сторону пустого дома навстречу замороженной лазаньи. Позади раздался взрыв смеха. Внезапно ей вспомнилось, как она в течение нескольких дней питалась в библиотеке вместе с другими людьми, болтала и смеялась. Теперь оккупация окончена, и ей предстоит снова завтракать, обедать и ужинать в одиночестве. Джуна обернулась. «С радостью присоединюсь к вам, если не возражаете». «Заходи, заходи!» — обрадовалась Линда. «Я как раз режу мясо. Иди в дом, поздоровайся со всеми». Джун прошла в гостиную, где собралась семья Линды. Джоф сидел в кресле с банкой пива. Клэр, дочь Линды, устроилась на диване рядом с мужем. Трое их детей ползали по полу, играя в какую-то шумную игру с младшим сыном Линды Мартином. Ее средняя дочь Элейн пришла с Джексоном. Завидев Джун, мальчик тут же подбежал к ней. «Джун, вы здесь! Простите, если побеспокоила. Ну что ты, мы всегда тебе рады!» Клэр встала и обняла Джун. Под футболкой чувствовался объемистый живот. Четвертый ребенок был уже на подходе. «Ты ведь останешься на обед?» «Мама, как обычно, наготовила на целую армию». «Такое ощущение, будто она ждала в гости человек пятьдесят». Линда объявила, что обед готов. Джун усадили между ней и Джексоном. «Вина?» — предложила хозяйка и налила, не дожидаясь согласия. Посреди стола, в окружении блюд с гарнирами, возвышался самый большой кусок жареного мяса, какой Джун когда-либо видела. Она принялась за еду, прислушиваясь к разговорам. Мартин и старший внук Линды рассказывали неприличные анекдоты, и девушка не смогла удержаться от смеха. Линда оживленно беседовала с Клэр о школе, в которой учатся внуки. «Ужасно!» — говорила Клэр. «Школа настолько недофинансирована, что даже констоваров не хватает». «В конце семестра нам прислали письмо с просьбой купить ручки и тетради, представляешь?» «Возмутительно», — заявила Линда. «У членов парламента огромное жалование. Их дети учатся в частных школах, а государственным школам денег не хватает. До того возмущает, что я собираюсь написать нашему депутату». «Можете организовать акцию протеста, как Джун», — вмешался Джексон. «Она теперь настоящий эксперт в этом деле». «Правда?» Клэр удивленно обернулась к Джун. «Ну не то чтобы эксперт», — смутилась та. «Она организовала захват нашей библиотеки, потому что Совет собирается ее закрыть», — пояснила Линда. «Про них писали в газетах и показывали в новостях. Челкотская библиотека теперь знаменита». «Вот это да! Потрясающе!» Мартин отвлёкся от анекдотов и прислушался. «И как прошел захват? Вы спали прямо в библиотеке?» «Да, три ночи». «Вчера нас выдворили по решению суда», — ответила Джун. «Достойно уважения», — заметила Клэр. «На такое нужна сила духа». «И что, вы продолжите протестовать?» — поинтересовался Мартин. «Конечно, у нас нет выхода. Сейчас Совет проводит консультации и через две недели примет решение. Мы должны обеспечить библиотеке максимальную загруженность и нужно продолжать устраивать акции, чтобы Совет не расслаблялся». Джун поняла, что все внимательно ее слушают. Ее поразила собственная горячность. Удивительно, но родственники Линды смотрели на нее с одобрением. Тебя прямо не узнать, заметила Линда. Здорово, что ты включилась в процесс и больше не плывешь по течению. Спасибо, Линда. За Джун! воскликнула Клэр, и все воодушевленно подняли бокалы. Во вторник утром Джун вышла из дома в растрепанных чувствах. Несмотря на субботнюю браваду, она боялась даже подумать, что ее ожидают по возвращении в библиотеку. Марджери будет в ярости. Разумеется, совет не спустит ей неповиновение. Тем не менее, нужно увидеться с Сидни и другими членами Чпокни и разработать план дальнейших действий. Джун размышляла все выходные, и у нее возникло несколько идей. У закрытого почтового отделения она встретила Веру, «Доброе утро! Как поживаете?» «Не жалуюсь, хотя мое бедро...» «Я бы с радостью поболтала, но мне пора на работу». «Что там у вас творится?» «Утром Марджери проведет занятие «Знакомство с компьютером». «Хотите присоединиться?» «Нет, я имею в виду, что сейчас там творится!» «Собралась толпа народу, и тот тип из совета тоже явился!» «Ричард Данелли? Ну да, скользкий хлыщ!» «Извините, мне пора!» Джун бегом помчалась к библиотеке. Перед входом действительно стоял Данелли и беседовал с какими-то людьми. «Что происходит?» «Доброе утро, мисс Джонс!» «Удивлен, что вы явились!» «Вы получили наше электронное письмо?» «Нет, мой телефон остался здесь». «Думаю, мы закончили!» Обратился Ричард к своим собеседникам. «Те удалились!» Совет решил провести расследование событий прошедшей недели, в частности, вовлечение сотрудника бюджетного учреждения в захват здания и нанесение материального ущерба государственному имуществу. До завершения расследования вы отстранены от работы в Челкотской библиотеке. Что? Вы отстранены от работы. С сохранением заработной платы, разумеется, пока Совет не прояснит вашу роль в этом деле и не примет решение о дальнейших мерах. «Погодите, что вы имеете в виду под материальным ущербом?» Ричард заглянул в свой планшет. «В главном зале повреждена краска на стенах». «Мы просто повесили плакаты». «Сколы на столах». «Этим столам минимум 20 лет. Ковер испорчен». «Черт! Пятно от кофе. Я сама его оттерла». «Наши эксперты вынесли заключение, что ковер нужно полностью менять». «Ерунда!» Из-за одного крошечного пятнышка? Я не собираюсь обсуждать этот вопрос с вами, мисс Джонс. Совет принял решение, которое вы бы уже знали, если бы потрудились прочитать письмо. До завершения расследования вам запрещено входить в помещение библиотеки ни по служебным, ни по личным делам. Бред какой-то! Никакого ущерба мы не нанесли. Наоборот, в здании стало даже лучше. И кто меня заменит на время отстранения? Пришлем кого-нибудь из центра. К несчастью, у совета нет ресурсов найти вам полноценную замену, так что придется сократить часы работы библиотеки». «Нет, не делайте этого, пожалуйста. Если часы работы уменьшить, число посетителей снизится, и это скажется на оценке эффективности». Ричард пожал плечами. «Не я принимаю решение, мисс Джонс». Он так произнес ее имя, что Джун вся похолодела. Вы нарочно? Пытаетесь подстроить, чтобы библиотека выглядела бесполезной, потому что хотите ее закрыть. Вы тоже замешаны в сделке с по кофе? Понятия не имею, о чем вы, парировал Ричард. Предупреждаю, хватит выдвигать ваши дикие обвинения. Своим безответственным поведением вы и так сильно повредили библиотеке. Он повернулся и направился внутрь. «А мой телефон!» — крикнула Джун ему в спину. «Можно его забрать?» Советник вздохнул. «Ладно, ждите у входа. Я его найду». Внутри все выглядело точно так же, как в пятницу. Но что-то изменилось. Дело не в вымытых окнах или запахе свежей краски, смешавшейся с привычными запахами дерева и бумаги. И уж точно не в крошечном кофейном пятнышке на ковре. Нет, дело в звуках. В библиотеке стало необычайно тихо. «Может, я схожу с ума?» «Но книги перестали разговаривать», — подумала Джон. «Вот, держите!» Ричард вручил ей телефон. Она смотрела на него, не зная, что делать дальше. «Вам обязательно сокращать часы?» «Пожалуйста, оставьте библиотеке нормальный режим работы до конца консультаций». «А чего вы добивались, мисс Джонс?» «Думали, сможете унизить совет перед журналистами, и вам это сойдет с рук?» «Если злитесь на меня, увольняйте, но не наказывайте всех жителей деревни!» Данелли сухо рассмеялся. «Прежде чем отмачивать фокусы, следовало предвидеть последствия. Вам некого винить, кроме себя». «Пожалуйста, Ричард, прошу вас!» «Покиньте помещение. Вы нарушаете условия отстранения, иначе мне придется вызвать полицию». Джун в последний раз окинула взглядом библиотеку. Сморгнув слезы, она развернулась и выбежала прочь. Глава 27. Остаток недели Джун не выходила из дома. Ее мучила бессонница, пропал аппетит. Она пыталась читать, но даже Кэти и Хитклифф не смогли ее отвлечь. Из головы не выходили язвительные слова Ричарда. «Думали, сможете унизить совет, и вам это сойдет с рук. Вам некому винить, кроме себя». Джун бродила по дому, как зверь в клетке. Надо было послушаться Марджери, воздержаться от участия в протестах, позволить другим бороться за библиотеку и ни во что не вмешиваться. С чего она взяла, будто может помочь? В результате получилось только хуже». Теперь члены ЧПОК не станут винить ее за то, что часы работы библиотеки сократили. Но больше всего она думала о Сидне, живущем в жалком трейлере. Теперь понятно, почему он целыми днями сидел в библиотеке, особенно в холодные месяцы. Как он переживет следующую зиму? Эти мысли терзали ее ежеминутно и ослабляли хватку, лишь когда она выпивала столько вина, что забывалась пьяным сном. В пятницу утром, опустошив запасы алкоголя и съев последний кусок замороженной лазаньи, Джун надела треники и выбралась из дома. Поднявшись на вершину холма, она обнаружила Сидни. Тот сидел на скамейке в церковном дворе и читал. Заметив ее приближение, он помахал ей. — Джун, посидите со мной! Читали — Читали? Он показал ей библиотечную книгу «Винипух». «Дом на пуховой опушке». Марк в детстве обожал истории про Винни-Пуха. Я читал ему не меньше ста раз. Я тоже их любила. Сидни погрузился в чтение, но Джун не могла вынести наступившего молчания. «Простите меня, пожалуйста». «За что?» — спросил он, не отрывая глаз от страницы. «За все. «Не понимаю». Джун глубоко вздохнула. Может быть, Сидни еще не в курсе происшедшего? Это я виновата, что время работы библиотеки сократили. Совет решил таким способом наказать меня за участие в захвате. Теперь число посетителей снизится, и у властей появится повод закрыть библиотеку». Сидни взглянул на нее со странным выражением. «Вы всю неделю провели в бункере?» «Да, я была дома». «То есть вы не знаете, что произошло?» Джун покачала головой. «Моя дорогая, вы начали революцию!» Старик широко улыбнулся. «Что? Неужели вы не в курсе?» «Как только прошел слух о вашем отстранении, вся деревня поднялась на дыбы. Люди приходили в библиотеку, возмущались и спрашивали, чем помочь. К щекам Джун начала медленно приливать краска. «Потом я вспомнил, что Матильда, то есть вы, сказала, что люди должны активно пользоваться библиотекой». — продолжил Сидни. — Именно об этом мы и попросили жителей. — Жаль, вы не видели. Почти каждый взял на свой читательский билет максимальное количество книг. Он потряс Винни-Пухом в доказательство своих слов. Явились даже те, кто годами не посещал библиотеку. Марджери не справлялась. Полки наполовину опустели. Джун не могла вымолвить ни слова от изумления. — И все благодаря вам, моя дорогая. «Людей возмутило, что вас отстранили от работы после всего, что вы сделали для библиотеки и местных жителей». «Невероятно! Теперь власти не смогут утверждать, будто наша библиотека убыточна. На этой неделе она стала лучшей во всем графстве». «Сидни, это потрясающе! Мы собираемся принять участие в собрании совета 21 сентября, когда они примут решение». «Это станет нашей последней битвой с великанами», — весело произнес Сидни. «Вы обязательно должны пойти, Джун. Вы нам нужны». «Разумеется, я пойду». Девушка впервые за несколько дней улыбнулась. «Мы справимся, Сидни. Я в этом уверена». Джун вернулась домой с покупками, по-прежнему улыбаясь. Она нашла свой экземпляр дома на пуховой опушке и вышла в заросший сад. На последней главе, в которой мы оставляем Кристофера Робина и Винни Пуха в зачарованном месте, в дверь позвонили. Джун решила, что это Линда, всю неделю навещавшая ее под разными предлогами. Однако за дверью оказался Алекс. Ты не отвечала на мои смски, произнес он. Все в порядке. Прости, я пряталась. Я принес тебе поесть. Он поднял пакет, как обычно, плюс кое-что еще. «Спасибо. Заходи». Джун провела его в кухню, внезапно застеснявшись потертой мебели и маминых статуэток. «Извини, здесь давно пора перекрасить стены». «Привет, дружище». Алекс нагнулся и погладил Алана Беннета, лежащего в корзине. «На твоем месте я бы этого не...» «Но было поздно». Алан злобно заурчал и махнул лапой. «Ай!» Алекс отпрыгнул. «Черт, вот гад!» «Прости» он слегка социальный тип. Маму он обожал, а меня ненавидит. Никогда не слышал, чтобы кот ненавидел хозяев. Я надеялась, после маминой смерти он ко мне привыкнет. Но прошло уже восемь лет, а он все такой же злюка. Алекс засмеялся и принялся выкладывать контейнеры на стол. «Я подумал, пора расширить твой репертуар. Моя семья приехала из провинции Сычуань. Вот...» Папино фирменное блюдо. Он открыл контейнер, внутри лежало какое-то сероватое мясо свинина с ароматом рыбы. С ароматом рыбы? А вот зеленые бобы с чили, мои любимые. Джун достала тарелку. Алекс положил на нее немного мяса. Ммм, вкусно! Что я говорил? удовлетворенно улыбнулся он. Еще советую острую жареную говядину, если ты любишь острое. Папа утверждает, что Чили — натуральный антидепрессант. Он смущенно замялся. «Я не в том смысле, что ты страдаешь депрессией. Слышал, тебя отстранили от работы. Почему ты мне не позвонила?» «Прости, я всю неделю не выходила из дома. Боялась, люди станут меня обвинять». «Конечно, нет. Как раз наоборот». Сидни сказал, все бросились брать книги. «Никогда не видел в библиотеке столько народу». «Я сам взял 12 книг. Правда, без тебя запаниковал и выбрал первое, что попалось под руку. Принес домой стопку женских романов». Джун улыбнулась. «Хорошо, что люди откликнулись. С таким количеством посетителей и выданных книг совету будет труднее закрыть библиотеку». «Если бы все было так просто», — отозвался Алекс. «Что ты имеешь в виду?» Остается история с каппо кофе. Но разве совет сможет закрыть библиотеку, если она востребована? Было бы желание, а повод найдется. В конце концов, консультации затеяны не для того, чтобы подтвердить популярность библиотеки, а чтобы выяснить, как совету сэкономить деньги. Хорошее настроение Джун испарилось. Жаль, мы точно не знаем, что за дела у Брайана и Марджери с каппо кофе. «Может быть, пора прямо спросить у Марджери?» Джун покачала головой. «Она ничего не скажет, тем более после моего участия в захвате. Кроме того, меня выгнали из библиотеки. Не домой же к ней идти». «Я бы рад помочь, но, честно говоря, не представляю, каким образом», — сказал Алекс. Джун сунула в рот ложку бобов. «О, Господи! Ну, конечно!» «Свадьба, Гейл!» — воскликнула она, едва не подавившись. «Ты же вроде не собиралась идти. Это мой последний шанс поговорить с Брайаном и Марджери». «Вряд ли они признаются на свадьбе собственной дочери», — с сомнением заметил Алекс. Марджери сто раз хвасталась, что они пригласили весь цвет Данингшера. На вечеринке после венчания люди выпьют, немного расслабятся. Может, кто-нибудь и проговорится». Алекс с тревогой посмотрел на Джун. «Ты уверена, что хочешь пойти после случившегося на девишнике? «Уверена ли я? Гораздо легче сидеть дома, не выходя к людям и не подвергая себя риску». «Да, уверена. Это моя последняя возможность сделать что-нибудь ради спасения библиотеки». «С удовольствием пойду с тобой для моральной поддержки». Джун так удивилась, что положила в рот кусочек говядины. Через пару секунд во рту начался настоящий пожар. Она ахнула, Алекс вздрогнул. «Я хотел сказать, если ты не против. Конечно, только как друг!» Он покраснел, но Джун этого не заметила. Ей срочно требовался стакан воды. «Отлично! Спасибо!» — выдавила она. «Я лучше пойду». Алекс встал и направился к двери. «Осторожно с мясом. Некоторые кусочки очень острые». «Спасибо!» Увидимся в воскресенье. Ладно, пока. Джун захлопнула дверь, метнулась в кухню и принялась большими глотками пить воду прямо из графина. Глава 28. Джун стояла перед зеркалом и изучала свое отражение. Вчера она пошла в магазин и в попыхах купила платье, цвет которого продавщица характеризовала как «жженая умбра». В примерочной... Красно-золотой узор выглядел эффектно. Но теперь, при беспощадном дневном свете, Джун убедилась, что похоже на батончик Марс. Она заплела волосы во французскую косу и спустилась вниз. Аллан насмешливо взирал на нее из коридора. «Неужели так плохо?» «Конечно, туфли не подходят», — Джун взглянула на черные туфли на каблуках. «В последний раз она надевала их на мамины похороны». В ответ кот принялся вылизывать себя под хвостом. Джун прошла в кухню и налила стакан вина. И черт ее дернул сказать, что она пойдет на свадьбу. От одной мысли, что ей снова придется увидеть одноклассниц, она не спала всю ночь. Они наверняка догадались, кто дезинформировал стриптизера, и будут в ярости. Да уж, идеи хуже не придумаешь. Раздался автомобильный гудок. Джун допила вино и вышла на улицу. Алекс услужливо открыл перед ней дверь машины. Вместо обычной мешковатой футболки и джинсов на нем был серый костюм и светло-голубой галстук, длинные волосы, зачесаны назад. «Выглядишь замечательно», — улыбнулся он. «Спасибо. Ты тоже». Они ехали в молчании. У Джун голова шла кругом. «И как я умудрилась так вляпаться?» — уныло думала она. Добравшись до дома Марджери и Брайана, Алекс остановился на поле, предназначенном для парковки. Гости, которых пригласили на целый день, давно припарковались. Стоило Джун выйти из машины, как каблуки тут же увязли в грязи. «Алекс, помоги!» Тот сразу же подбежал к ней. «Что с тобой?» «Кажется, я тону!» «Сейчас помогу!» Он вытянул ее за руку, но Джун крепко застряла. Дергай сильнее!» Удрученно вздохнула она. Алекс взял ее за локоть и потащил. Девушка покачнулась. Наконец ноги с громким хлюпанием освободились от грязи, и она едва не упала. Алекс вовремя подхватил ее и помог выбраться на дорогу. Джун наслаждалась приятным теплом его ладони, но, вспомнив про Элли, первая высвободила руку. Ну, и видок у меня, протянула она, оглядывая испачканные ноги. «Ничего, я был бойскаутом, так что всегда готов». К ужасу Джун Алекс наклонился, достал белоснежный платок и принялся вытирать грязь с ее туфель. «Не надо, я лучше сама», — промямлила она. Ее бросило в жар от того, что мужчина чистит ей обувь. «Может, и не идеально, но я сделал все, что мог». Алекс встал. Оба оглядели ее туфли. «Спасибо» изменившимся голосом произнесла Джон. «Ну что, идем? Из дома в псевдогеоргианском стиле доносилась музыка. Усыпанную гравием дорожку обрамляли живые изгороди. Крыльцо подпирали массивные колонны. «Гостям в дом нельзя», — навстречу вышел мужчина в жилете со светоотражателями. «Здесь вход только для випов». «Пожалуйста, зайдите со двора». Они обошли дом и оказались в саду. Посреди лужайки возвышался шатер, похожий на гигантское бланманже. Официант предложил напитки. Джун взяла коктейль, Алекс — стакан воды. Вокруг прохаживались гости. Громкие голоса и смех свидетельствовали о том, что все уже навеселе. «Ты только взгляни!» — задумчиво произнес Алекс. «Прямо сцена из великого Гэтсби. И это не комплимент». Джун рассмеялась. «Здорово, что она здесь с Алексом. Оба нарядные и пьют коктейли». Но потом ей вспомнилась причина, по которой они сюда явились, и улыбка тут же увяла. «Давай заглянем в шатер. Вдруг Брайан и Марджери там?» Внутри шатра стояла пара десятков столов, на которых громоздились огромные вазы с розовыми лилиями. Гости более почтенного возраста беседовали, пытаясь перекричать музыку. В глубине под дискошаром размещался танцпол. Подвыпившие молодые люди дергались под песню Давай, Эйлен. Я их не вижу, растерянно произнесла Джун. Узнаешь кого-нибудь из членов совета? спросил Алекс. Девушка оглядела зал и вдруг заметила в противоположном углу шатра мужчину, увлеченно беседующего с пожилой дамой. «Боже мой, это он!» «Кто?» Джун вгляделась, чтобы убедиться окончательно. «Да, это был он! Высокий блондин с квадратной челюстью!» «Драко Малфой!» «Пожалуй, тебе пора завязывать с коктейлями». «Что?» «Ну, если ты видишь злодеев из детских книжек, значит, дело плохо». «Да нет же! Я так называю человека, которого видела с Брайаном в тот вечер, когда мы с тобой сидели в лодочнике». «Это он говорил про Марджери и про подмазать кого надо». «Понятно. Но зачем они пригласили его на свадьбу? Может, хотят произвести на него впечатление?» «Кажется, мы раньше не встречались». К ним приблизилась девушка, носившая на девишнике наряд чудо-женщины. «Я Изабель», — представилась она и протянула руку Алексу. «Привет, я Алекс». «Очень приятно». Откуда вы знаете счастливую пару? Я пришел с Джун. Рада познакомиться, процедила Изабель, едва удостоив ее взглядом. Мы уже встречались, сказала Джун. Правда? Что-то не припоминаю. Мы сидели рядом на девишнике Гейл. Изабель задумалась и, наконец, широко улыбнулась. Ну конечно, ты и есть та девственница. Она расхохоталась. Джун внутренне сжалась и взглянула на Алекса. На его лице мелькнуло удивление. «Надо же! Ты все-таки пришла!» Продолжила Изабель, заливаясь смехом. Джун вымученно улыбнулась. «Не подскажешь, кто этот человек?» Она указала на драко Малфоя. «Тот уже стоял в толпе гогочущих молодых людей. Который?» «Вон тот, в середине, со светлыми волосами». Только не говори, что его не знаешь. Это же Руп. Кто? Руперт. Ну, жених. Муж Гейл. Да Джун не сразу дошло. Она молча уставилась на Изабель. «Твой бокал пуст», — обратилась так Алексу. «Джун, будь лапушкой. Принеси нам шампусика». Алекс открыл было рот, чтобы возразить, но огорошенная Джун послушно направилась к бару. «Драка Малфой»? муж Гейл. Значит, разговор с Брайаном в пабе просто невинная болтовня тестя с зятем. Тогда почему они обсуждали подкуп членов совета? Джун взяла бокал шампанского и сделала большой глоток. «Только посмотри на себя!» Сзади подкралась Марджери. Девушка вздрогнула от неожиданности. «Что с туфлями?» «Простите», — пролепетала Джун, стараясь незаметно вытереть их о длинную скатерть. «Поверить не могу. У тебя хватило наглости явиться сюда после всего, что ты устроила в библиотеке. Ты хоть представляешь, сколько теперь у меня неприятностей? Можно подумать, мне вот этого мало». Марджери обвела рукой шатер. «Свадьба просто чудесная. Декораторы все перепутали. Мы собирались украсить стулья нежно-розовыми лентами, а они прислали ярко-розовые. Гейл так распсиховалась, что чуть все не отменила». Джун взглянула на крошечные бантики. «По-моему, очень мило». Марджери орлиным взором оглядывала зал, нервно ломая руки. Девушка сделала еще глоток шампанского. «Это мой шанс». «Марджери, я хотела кое о чем вас спросить». «Ну, разве так можно?» — воскликнула ее начальница, глядя, как два официанта в белых униформах ставят огромную доску с нарезанным сыром. «Мы же договорились. Сыр выносим после девяти, а сейчас только восемь тридцать». «Чем занимается ваш зять?» — спросила Джун. «Точно не знаю. Он менеджер в какой-то американской компании». «Зачем ставить сыр сюда? Для него есть свой стол. Почему приходится все...» «Он как-то связан с каппа кофе?» «Виноград должен быть зеленый, а не красный. Господи, это катастрофа!» «Мне нужно поговорить с управляющим». Марджери направилась прочь, но Джун схватила ее за руку. «Эй, ты что?» «Марджери, вы с Брайаном замешаны в заговоре против библиотеки?» «Что ты несешь? Я видела Брайана и Руперта в пабе. Они обсуждали, что Брайан подкупит советников, чтобы какая-то компания приобрела здание. «Полная чушь! Плод твоего воображения!» «Я видела, вы показывали библиотеку какой-то женщине. На ее папке с бумагами был логотип Капа Кофе. При этих словах Марджери побледнела. «Как вы могли? Я думала, вы любите библиотеку». «Разумеется, я люблю библиотеку», — прошипела заведующая. «Вечно ты живешь в выдуманном мире. Что за нелепые домыслы?» Женщина, которой я показывала библиотеку, — бизнес-консультант. Тогда почему на ее папке был логотип Каппа Кофе? Не знаю. Может, сувенир? А почему она приходила рано утром до открытия библиотеки? Вы что-то скрываете? Брайан попросил меня не распространяться о визите бизнес-консультанта, чтобы люди не строили безумных догадок. А теперь прошу извинить, это свадьба моей дочери. Марджери направилась прочь. Джун набрала воздух в грудь. «То есть вы отрицаете, что вы с Брайаном получили деньги от компании Руперта, чтобы помочь им выкупить здание библиотеки и превратить его в кофейню Каппа кофе»?» Заведующая резко развернулась. «Это возмутительно!» — громко воскликнула она. Гости замолкли и прислушались. «Что происходит?» — осведомился Брайан. «Марджери, люди смотрят». «Джун выдвигает против нас скандальное обвинение. Она говорит, вы с Рупертом организовали аферу с продажей издания библиотеки. Я собираюсь вышвырнуть ее отсюда, но не хочу устраивать...» Марджори осеклась, заметив, что Брайан густо побагровел. «Что ты сказала?» — спросил он у Джун. «В июле я видела вас с Рупертом в пабе и слышала ваш разговор. И что?» «Разве мне нельзя выпить пиво с будущим зятем?» — вымученно хохотнул Брайан. «С вами был еще один человек. Вы хвастались, что можете повлиять на совет. Они собирались дать вам денег». «О чем она, Брайан?» — вопросила Марджери. «Вы ведь говорили о библиотеке?» — произнесла Джун. «Каппа кофе хочет купить наше здание, и вы с этим связаны». Гости напряженно прислушивались. «Брайан, скажи ей, что это чушь!» — приказала Марджери. Тот по-прежнему не сводил глаз с Джун. «Ты ничего не докажешь!» «А кто та женщина, которой Марджери по вашей просьбе показывала библиотеку? Она работает на каппо кофе, не так ли?» «Ты же сказала, она бизнес-консультант!» Марджери схватила мужа за руку. По ее лицу было ясно. Она не притворяется. «Брайан!» «Что происходит?» «Успокойся, дорогая!» Он стряхнул ее руку. «Я не собираюсь слушать эти бредни!» «О, Господи! Деньги на свадьбу!» Вдруг воскликнула Марджери. «Ну же, дорогая!» «Я спросила, откуда взялись деньги на все это?» «А ты промолчал!» Ее голос упал. «Что ты наделал?» «Ради Бога, женщина!» «Ты к Рождеству выходишь на пенсию. Какая тебе разница?» Все это время ты убеждал меня расслабиться. Говорил, будто работаешь над сохранением библиотеки, а на самом деле пытался ее закрыть. Послушай, я не могу влиять на решение совета по библиотеке. Но если она закроется, компания Руперта выкупит здание. Вреда никакого, а нам с тобой польза. Разве не так?» Брайан попытался обнять ее, но Марджери отшатнулась. Отойди от меня. А на какие шиши, по-твоему, я все это оплатил? Выкрикнул Брайан. Ты хотела самую пышную свадьбу в истории Челкота. Ты вообще представляешь, сколько это стоит? Я на многое закрывала глаза, произнесла Марджери, глотая слезы. Но моя библиотека... «Мама, папа, почему вы ссоритесь?» Толпа расступилась. К ним подбежала Гейл, облаченная в длинное свадебное платье со стразами. За ней, недобро прищурившись, следовал Руперт. «Вас слышно даже на улице?» «Ничего, Пампушка, просто небольшое недоразумение», — сказал Брайан. «Мама?» «Ты знала?» — спросила у нее Марджери. «О чем?» «А сделки между папой и Рупертом по поводу библиотеки?» «А какой сделки?» Судя по лицу Гейл, ей тоже ничего не было известно. «Обсудим это позже». Руперт взял Гейл за руку и попытался увести прочь. «Хочу потанцевать с молодой женой». Они сговорились закрыть библиотеку, чтобы компания Руперта устроила там кофейню. «Твоя свадьба», — Марджери развела руками, «оплачена грязными деньгами, которые твой отец получил от каппа кофе». «Что? Папа, это правда?» «Слушайте, давайте поговорим об этом завтра», — заявил Брайан. «Твоя мама слегка перетрудилась. Сегодня у нее был напряженный день». Гейл кивнула, хотя и с сомнением. «Да ладно, Марджери». «Хватит делать из мухи слона!» — фыркнул Брайан. «Это просто захудалая библиотека! Всего делов-то!» «Захудалая библиотека?» — взревела Марджери. «Все застыли на месте. Я проработала в ней 23 года, посвятила ей всю свою жизнь, а ты списываешь ее со счетов, будто она ничего не значит? Ах ты лживый мерзавец!» Джун хотела уйти, но дальнейшие события развивались как автокатастрофа в замедленной съемке. Марджери лихорадочно огляделась. Ее взгляд упал на доску с сыром. На мгновение девушке показалось, что начальница собирается схватить сырный нож. Однако та подняла огромное колесо сыра Бри и с размаху запустила его мужу в голову. «Нет!» — крикнула Джун, но было поздно. Белый диск взметнулся в воздух, перевернулся пару раз и врезался Брайану прямо в лицо. Тот пошатнулся и рухнул на Гейл. Та тоже упала. Руперт попытался удержать ее, и все трое повалились на пол. Воцарилась мучительная тишина. «Нам пора», — шепнул Алекс. Джун еще раз взглянула на сцену трагедии. Гейл в груди шелка и кружев, обляпанный сыром Брайан и трясущиеся от ярости Марджери. Алекс взял ее за руку и потянул прочь. Уже на улице до них донёсся вопль Гейл. «Мама, как ты могла? На моей свадьбе!» Глава 29 Алекс нажал на газ, и они помчались прочь. Машина подпрыгивала на колдобинах, Потревоженные светом фар кролики отскакивали в разные стороны. У Джун кружилась голова от алкоголя. ее мутило. Она не собиралась устраивать такую сцену. Бедная Марджери столько лет планировала свадьбу дочери, а Джун все испортила. «Это и есть твоя начальница?» спросил Алекс, когда они подъехали к предместьям Челкота. Девушка кивнула. «Надо же, а я и не понял». «Что ты имеешь в виду?» Джун прислонилась лбом к стеклу, надеясь унять дурноту. Помнишь, во время захвата библиотеки я принес вам еду, за которую неизвестно, кто заплатил. Так вот, это была она. Что? Джун удивленно распахнула глаза. Марджери заказала нам еду. Она пришла в ресторан днем, расплатилась наличными. Я ее не узнал, поэтому принял за участницу протеста. Ничего себе! «Я-то думала, моя начальница хочет погубить библиотеку. А она тайком нас поддерживала». Машина остановилась у дома Джун. Алекс выключил мотор. «Как ты себя чувствуешь? Ты очень бледная». «Я испортила свадьбу. Ты тут ни при чем. Во всем виноват Брайан». «Меня тошнит». На лице Алекса мелькнул испуг. «Сейчас помогу тебе выйти». Он выбежал из машины и распахнул пассажирскую дверь. Джун попыталась устоять на ногах, но ее накрыла дурнота. Она позволила ему довести себя до крыльца, судорожно пошарила в сумочке в поисках ключа. «Давай помогу». Алекс взял сумочку, нашел ключ и открыл дверь. «Ты не против, если я войду и налью тебе воды?» «Ничего, я в порядке». Девушка прислонилась к косяку, чтобы не упасть. «Прости, я забыла поесть». «Ты точно справишься?» — участливо спросил Алекс. У Джун перехватило дыхание. Что бы она делала сегодня без него? И не только сегодня, последние три месяца. Ей вспомнились слова Сидни. «Если есть возможность, хватайтесь за нее обеими руками. Я лучше пойду». Алекс наклонился к ней, чтобы обнять на прощание. В то же мгновение она подалась к нему, и они очутились лицом к лицу. Джун схватилась за него, пытаясь удержать равновесие, и закрыла глаза в ожидании поцелуя. Но его не последовало. Она опасливо приоткрыла глаза. Алекс смотрел на нее с невыразимым ужасом. «Я... я лучше пойду». Он попятился. «Алекс! Увидимся!» Он подбежал к машине... Распахнул дверь и запрыгнул внутрь. Взревел мотор. Джун стояла на пороге и смотрела ему вслед. Когда автомобиль скрылся из виду, она согнулась и ее стошнело прямо на клумбу. Джун прислушалась к себе. Голова разламывалась, во рту стоял кислый вкус. Она провела рукой по телу, ощутила прикосновение ткани. Видимо, вырубилась прямо в платье. В памяти всплыли обрывки воспоминаний. Марджери кричит, Гейл в шоке, сыр бри летит в воздухе, словно диск. Джун застонала и зарылась лицом в подушку. Наконец зов природы стал слишком силен, поэтому пришлось подняться. В ванной ее встретило собственное отражение. Туша размазалась, лицо мертвенно-бледное она проглотила две таблетки парацетамола и вернулась в спальню. Что я наделала? пожаловалась Джун Аллану Беннету, но тот прикрыл глаза и притворился спящим. Она легла в постели с головой зарылась в одеяло. Когда Джун проснулась, головная боль поутихла. В телефоне обнаружилось четыре пропущенных звонка от Алекса. Она вспомнила свою пьяную попытку поцеловаться. Его испуганное лицо и поспешное бегство. Ей захотелось умереть от стыда. Как можно быть такой идиоткой? Сидни ошибся. Алекс к ней совершенно равнодушен. У него есть девушка. Джун швырнула телефон на пол. Она разрушает все, к чему прикасается. Библиотеку, свадьбу Гейл, а теперь еще и дружбу с Алексом. Остаток дня она провела между сном и явью. Стоило ей прийти в себя, как тут же вспомнились вчерашние события, и ее вновь накрывало чувство вины. Что произошло на свадьбе после их поспешного бегства? Удалось ли Руперту и Гейл продолжить веселиться? Или дело кончилось крупной ссорой с руганью и слезами? Может, гости ушли рано, жалуясь друг другу, что это худшая свадьба, на которой им довелось побывать? А как же бедная Марджери? Джун была уверена, что заведующая собирается уничтожить библиотеку, а та и понятия не имела о грязных делишках ее мужа. Девушка накрыла голову подушкой и попыталась снова заснуть. Ее разбудил звонок в дверь. Было темно. С улицы в комнату проникал луч света от фонаря. Кто это пришел среди ночи? Джун перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Но звонок прозвучал снова, на сей раз настойчивее. Она нашарила на полу телефон. «Шесть пропущенных вызовов от Алекса и сообщение «Срочно позвони мне». С упавшим сердцем Джун встала, накинула халат и спустилась вниз. На пороге стоял Алекс. «Прости», — выпалила она, прежде чем он успел сказать хоть слово. «Не надо было тебя целовать». «Джун!» Мне очень неловко. Это все алкоголь. Я не ведала, что творю. Понимаю, ты такого не ожидал. Джун. Пожалуйста, давай забудем о случившемся. Джун. Дело касается Сидни. Что с ним? Мне очень жаль. Сидни умер. Глава 30. Они сидели на кухне и пили сладкий чай. Алекс сообщил Джун последние новости. Тело нашел в трейлере случайный прохожий, гулявший с собакой. По мнению полиции, смерть наступила пару дней назад. Джун представила, как Сидни лежит совсем один на своей узкой койке и прикрыла рот рукой, чтобы не разрыдаться в голос. «Инспектор Паркс зашел в ресторан и все рассказал», — сообщил Алекс. Они собираются сделать вскрытие, но вряд ли там обнаружится что-то подозрительное. Джун пробрала зноб. Она потуже запахнула халат. Мне следовало догадаться, что он нездоров. «Ты ничего не могла сделать. Неправда». Она глубоко вздохнула и посмотрела на Алекса, готовясь увидеть на его лице презрение. Я знала, что он живет один в трейлере. Но меня волновали только мои проблемы — Поэтому я ничего не предприняла. Может, если бы я обратилась в социальную службу или... «Джун, хватит!» — перебил ее Алекс. «Не надо себя винить. Я тоже знал, где он живет». «Ты знал?» Алекс неловко поерзал на стуле. Сидни взял с меня слово, что я никому не скажу. Некоторое время они сидели молча. Каждый думал о своем. «Мы бросили его в беде», — сказала Джун. Он не заслуживал такой участи. Мне кажется, он был счастлив. На сей раз я его не подведу. Из ее глаз хлынули слезы. Сидни посвятил себя делу спасения библиотеки. Поэтому я добьюсь, чтобы ее не закрыли. Ради него. Алекс взял ее за руку. Джун на краткий миг позволила себе насладиться прикосновением, но, вспомнив его паническое бегство, отдернула руку. «Уже поздно. Тебе нужно отдохнуть». Он встал. Ножки стула скрипнули по полу. Джун поморщилась. «Спасибо, что приехал и сообщил лично. Я очень это ценю». Она понимала, что гостя полагается проводить до двери, но у нее не было сил. Алекс остановился у порога. Чуть не забыл. Он вынул из сумки книгу и положил на стол. Это оказался дом на пуховой опушке. Паркс отдал. Ее нашли у постели Сидни. Она из библиотеки. На следующее утро Джун вышла из дома в десять. На свете было лишь одно место, где ей хотелось находиться. При виде библиотеки и старой башни с часами она вспомнила, как приходила сюда в детстве за руку с мамой, Предвкушая захватывающие истории и приключения. Однако сегодня ее душу окутала всепоглощающая скорбь. Сидни больше не встретит ее на пороге, не улыбнется, не заговорит о погоде. Она больше не перекинется с ним словцом, расставляя книги, не поможет разгадывать кроссворд. Ты слышала? обратилась к ней Шанталь. Ее глаза покраснели от слез. Сидни был здесь в четверг, разговаривал о чпокне и нашей компании, сидел на этом самом месте. Сегодня его любимое кресло пустовало. Кто-то положил на сиденье аккуратно сложенную «Дейли Телеграф». Говорят, его нашли на окраине деревни в каком-то трейлере. Там даже электричества не было, сказала Шанталь. Можешь в это поверить? Сидни предпочитал не распространяться о своей частной жизни. Осторожно произнесла Джун. Он был мне как дедушка, всхлипнула Шанталь. Из кабинета вышла Марджери. Девушка приготовилась к худшему, но ее начальница лишь натянуто улыбнулась. Я узнала о Сидни и, пробормотала Джун, разумеется, твое место здесь. Как прошла свадьба вашей дочери? спросила Шанталь. Заведующая стиснула зубы. «Спасибо. Замечательно». «Я дочитала эту книгу! Позорище! Как ее только опубликовали!» В зал ворвалась миссис Би, потрясая брайтонским леденцом. Увидев Джун, Шантали, Марджери, она осеклась. «Что случилось? Новости от совета?» Все молчали. «Боюсь, у меня плохие известия, миссис Брэнсфорд». Наконец подала голос Джун. Сидни умер. Пожилая дама судорожно вздохнула. «Здесь? Нет. Один?» Джун кивнула. Миссис Би закрыла глаза. Когда она снова их открыла, в них горел огонь. «Вы знаете, что нам следует сделать?» «Осталось несколько дней до окончания консультаций», — сказала Джун. Думаю, стоит устроить акцию протеста в окружном зале заседаний. Попробуем привлечь молодежь. Возможно, даже организуем школьную забастовку. Я оповещу всех друзей в колледже, вызвалась Шанталь. Боюсь, это не поможет, мрачно заявила Марджери. Ты была права, Джун. Брайан во всем признался. Правда, лишь после того, как я пригрозила ему разводом? Вы о чем? осведомилась миссис Би. Боюсь, дело нечисто. Кофейная сеть положила глаз на здание. Они заплатили моему мужу за содействие и предложили баснословную цену, от которой совет не сможет отказаться. «Ах, вы ублюдки!» — воскликнула миссис Би. «Ты и твой проклятый муженек!» «Марджери ни при чем!» — вмешалась Джун. «Она так же потрясена, как и мы!» «Но это же незаконно!» — проговорила Шанталь. «Надо заявить в полицию!» «У нас нет доказательств. Ни электронных писем, ничего», — ответила Марджери. «Мой муж умнее, чем кажется». «Но он же вам признался». «Он будет все отрицать», — вздохнула Марджери. «Впрочем, мне плевать. Пусть его арестуют и бросят в тюрьму. Я по горло сыта этим лицом и его ложью». «Марджери, Джун хотела извиниться за испорченную свадьбу, но начальница уже ушла». «Нужно написать заявление в полицию», — повторила Шанталь. «Нельзя оставлять такое безнаказанным». «Ты права. Но этим библиотеке не поможешь», — покачала головой миссис Би. «На расследование уйдут месяцы. К тому времени совет примет решение. Даже если кофейная компания потеряет здание, его купит кто-нибудь другой». «То есть мы опустим руки после всего, что сделали? Просто сдадимся и все? «Мы пойдем на заседание совета, когда они будут голосовать по библиотеке», — объявила Джун. Так предложил Сидни. «Заставим их нас выслушать. Это наша последняя надежда». Остаток утра Джун провела в библиотеке. Ее доступ в сеть оказался заблокирован, но она все равно нашла себе занятие. Протирала полки и отвечала на вопросы посетителей. Помогла одной женщине оформить пособие через интернет. Подобрала книги для мальчика с дислексией. «Хорошо оказаться среди книг и людей, почувствовать себя нужной». Каждый раз, заслышав шаги у входной двери, шарканье или свист, она ожидала увидеть улыбающегося Сидни, а потом вспоминала, что он умер, и вновь чувствовала боль утраты. Библиотека закрылась в час дня. Марджери разбирала бумаги в кабинете, а Джун села за компьютер, за которым Сидни проводил столько времени. Она ввела адрес почтового ящика. Законно ли входить в почту под чужим аккаунтом? Сидни много раз говорил ей пароль, так что ее нельзя назвать хакершей. Девушка глубоко вздохнула и набрала нужные символы. В папке «Входящие» было пусто. Ни одного письма. В папке «Отправленные» — то же самое. Джун кликнула на папку «Черновики». На экране отобразились десятки, сотни писем все на один и тот же адрес с темами вроде «Привет из дождливой Англии» и «Новости о битве за библиотеку». Да Джун не сразу дошло, в чем дело. А когда она все поняла, у нее защемило сердце. У Сидни не хватило духу отправить эти письма сыну. Последнее было написано в четверг, четыре дня назад. Джун хотелось прочесть его, вновь услышать голос друга. Как он себя чувствовал? Ему не здоровилось? А может, он был счастлив? Она посмотрела на почтовый ящик, потом напечатала несколько строк и выключила компьютер. Эти письма предназначены не ей. Вечером Джун решила приготовить пасту с соусом песто, но в последнюю минуту передумала, И направилась в закусочную у мистера Конга. За стойкой дежурил Джордж. Как обычно? Привет, Джордж. Можно свинину с ароматом рыбы, рис на пару и зеленые бобы в соусе чили? Он удивленно взглянул на нее и удалился на кухню. Через мгновение оттуда вышел Алекс. Я увидел заказ и понял, что это ты. Как дела? Хорошо. Утром была в библиотеке. Как там? Ужасно. И в то же время трогательно. Я вот думаю, нам, наверное, нужно организовать похороны Сидни. Если не мы, то кто? Этим занимается его адвокат. У него был адвокат? Джун не смогла скрыть изумление. Я говорил с ней. У Сидни есть сестра. Она живет в Сурее. Прежде чем предпринимать какие-то действия, следует с ней связаться. Джун больно было думать о том, что невостребованное тело Сидни так и лежит в морге. «Нужно устроить подобающие проводы». Оба замолчали. «Я должен тебе кое-что сказать», — наконец произнес Алекс. Джун изучала пластиковую стойку. Он хочет поговорить об унизительной попытке поцеловать его после свадьбы или признаться, что у него есть девушка. В любом случае у нее нет желания обсуждать ни то, ни другое. Я хотел рассказать тебе раньше, но все так навалилось. Пожалуйста, не нужно ничего говорить. Я не хотел бы, чтобы ты узнала от кого-то другого. У меня... Хорошо выглядите, Джордж, сказала Джун, увидев, как тот выносит с кухни пакет. Как ваше бедро? В порядке. Не понимаю, почему Ал еще здесь, ответил Джордж. Давно ему твержу, чтобы возвращался в Лондон. Папа. Доктор говорит, бедро работает нормально. Хватит уже путаться у меня под ногами. С любовью проворчал Джордж. Сколько я должна? Джун достала кошелек. Девять пятьдесят. Она вытащила десятифунтовую купюру, схватила пакет и выбежала из ресторана, прежде чем Алекс успел вымолвить хоть слово. Остаток недели Джун избегала ходить в закусочную, чтобы не встречаться с Алексом. В библиотеку она тоже не заглядывала. В пятницу, в последний день консультаций, пришло электронное письмо из совета. В ее душе затеплился огонек надежды, но это оказалось лишь краткое напоминание об условиях отстранения. В уведомлении говорилось, что расследование обстоятельств захвата библиотеки продолжается — По окончании ее известят. Вечером она вышла в супермаркет купить чего-нибудь на ужин. Кто-то окликнул ее с другой стороны улицы. Джун обернулась. Ей энергично махала миссис Брэнсфорд. «Всю неделю тебя ищу!» Она перебежала дорогу, не обращая внимания на сигналищие машины. «Где ты пропадаешь?» «То здесь, то там». На самом деле Джун не выходила из дома. Она читала «Маленькую жизнь» что ни капли не улучшило ее настроение. Алекс из китайского ресторана говорит, похороны состоятся в пятницу в два часа в крематории Уинтона. В пятницу 21 числа? Да. Но в этот день заседания совета? Знаю. Черт, и что же нам делать? Я спросила у Алекса, можно ли перенести похороны. Он сказал, вряд ли. Вроде бы сестра Сидни приезжает только на один день. Я не могу пропустить похороны. Сидни умер. Ему все равно. Джун скривилась. Поступай, как знаешь. Миссис Би развернулась и решительно двинулась через улицу. Разъяренные водители злобно жестикулировали ей вслед.